Всё, ничего не заметно, только рожа опухла. Ну, это ничего. Рожа-то ничего. И выпить тоже нет ничего, подсказал Пётр, встал из-за жёг канделябры. Я острипенолся. О, хорошо, что зажёг, хорошо, а то, знаешь, немножко тревожно. Мы всё едем, едем целую ночь. Линет никакого никого с нами, кроме нас. А где же твоя княгиня, Пётр? Она давно уже вышла. Куда вышла? Ну, в Храпуново вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуево вошла, а в Храпунове вышла. Какое ещё Храпуново? Что ты всемелешь, Пётр? Ты не подменяй меня, не путай.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 Советник Гёте, он дома у себя ходил в тапочках и шлафроки. А я нет, я и дома без шлафрока, и на улице в тапочках. А Шеллер-то тут при чём? Да, вот он при чём. Когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. Опустит и пьёт. Хорошо. Хорошо. А Чехов Антон перед смертью сказал «Выпить хочу» и умер. Петр все глядел на меня, стоя передо мной, и все еще мало что понимал. «Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты смотришь. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню. Был Гегель».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 И во всём поезде нет никого? Никого. Так. Я опять задумался. Странная была эта дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это что-то тоже было странно. И дума, тяжёлая была дума. Что я делал в этом мгновении? Засыпал или просыпался? А, не знаю. И откуда мне знать? Есть быть я, но именем каким его называть? Не сон оно, ни бденье. Я придремал так минут 12 или 35. А когда очнулся, в вагоне не было ни души. И Пётр куда-то исчез. Пусть шум чаас, сквозизод дождь и чернату. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах. А того странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души. Я лежал как труп в ледяной спарени, и страх под сердцем всё накапливался. Камердинер! В дверях появился Пётр с синюшным и злым лицом. — Подойди сюда, Петр. Подойди. Ты тоже весь мокрый? — Почему? — Это ты сейчас хлопал дверями, да? — Я ничем не хлопал. Я спал. — Кто ж тогда хлопал? Петр глядел на меня, не моргая. — Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить. А чтоб заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить? Нет, ничего, все выпито. И во всем мире никого-никого? Никого. Врешь, Пятер, ты мне все врешь. Если никого, то кто же там гудит дверями и окнами? А? Ты знаешь? Слышишь? У тебя и выпить, наверное, и есть, а ты мне все врешь.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 "Развраились, пётер!" Я так закричал, что не сумел узнать своего голоса. Он quasi "Развраились!" "Проходимец", отвечал тот из-за окошка. И вдруг впорхнула птёвь в вагон, подлетела ко мне, рванула у меня за волосы, сначала вперёд, потом назад, потом опять вперёд. "Извините, самые чайной злобы!" Что с тобой, Пётр? Что с тобой? Ничего, оставайся. Оставайся тут, бабуленька. Оставайся, старая стерва. Поезжай в Москву, продавай свои семечки. А я не могу больше. Не могу. И снова выпрыгнул, и теперь уже навечно. Чёрт знает, что это такое. Стиснул мы со всеми. Я стиснул виски, вздрогнул и забился. Вместе со мной вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается, давно уже бились и дрожали.